глава 20. Отлаженный механизм, в который превратились наши ужины, сработал безотказно даже с учетом волнения, испытываемого каждым из участников. Со стороны слуг, потому что, похоже, ни распорядителей, ни невест не предупредили о появлении хозяина. И с некоторым злорадством я наблюдала, как все спокойно рассаживаются, переговариваясь о произошедшем в коридоре событии, описывая его тем, кто при этом отсутствовал. И распорядители даже не мешали невестам и их дуэням сплетничать, пусть и было немного неуместно. Все сели, слуги застыли. А я поняла, что Вейган решил и здесь добавить нервозного ожидания, поскольку начинать без него мы не могли». И пока гости недоуменно переглядывались, бросали гневные взгляды настоящих, как и лакеев и служанок, тихонько скользнула за дверь в небольшой холл, предваряющий столовую, намереваясь позвать, если будет кого. «Спокойно, Мара. Только смеяться не надо. Происходящее было удивительно приятно. Уж не знаю, чем руководствовался хозяин дома, но то, что он защищает свое...» было лучшим от зверя, что может быть у человека. И то, что он взбесился, возможно, не только из-за меня, но из-за всех, кто в доме, то, что он принял меня в круг домашних, давало ощущение принадлежности и тепла. Давно забытое чувство. Мимолетное движение воздуха, и я увидела перед собой появившегося будто из ниоткуда лохматика, И, к моей чести, даже не вздрогнула, а только присела в реверансе, стараясь скрыть веселое изумление от его внешнего вида. Даже в тот первый раз в библиотеке он не был так грязен, а его вещи не были столь заляпаны кетчупом. И, судя по отсутствующему запаху, напротив, запах был приятный, что-то вроде сухих листьев, мускуса и талики перца. Вся его грязь была довольно свежая и исключительно поверхностная. «Доброго вечера, Вейган Эрендарл». Не удержалась от небольшой подколки. У вас замечательное чувство юмора. Тихий рык, в котором я различила смешок, и вдруг шаг ко мне. И мужчина накрыл огромной лапищей мою щеку. Мгновение мы смотрели друг другу в глаза, а потом я почувствовала легкую прохладу, и вот уже хозяин отстранился и двинулся к двери. «Он что, лечил?» Я покраснела так, что любые следы удара растворились бы, а потом еще несколько секунд позволила себе насладиться визгами и грохотом, раздавшимся в столовой. Падают они там, что ли? Снова зашла внутрь и сделала знак «Слугам подавать бульон». С непроницаемым лицом мэр Теннис, получивший в связи с событиями в замке повышение и теперь считающийся старшим лакеем, он, кстати, и обслуживал вечеринки стражей, обошел всех с супницей, а потом поставил перед Себастьяном. Хм, плошку больше похожую на тазик с сырым мясом. Слугу выдавали лишь искорки в глазах, а бледные невесты сжимали свои ложки и никак не решались приступить к еде. Вейган, развалившийся в кресле во главе стола, как ни в чем не бывало, наклонил морду и с громкими рыками и чавканем принялся пожирать то, что стояло перед ним. Не обращая внимания на зеленоватых невест рядом, с трудом подавляющих рвотный рефлекс «О, кажется, одна решила упасть в обморок» и на багрового и вспотевшего от ужаса перед происходящим главного распорядителя. Красные влажные ошметки летели во все стороны, попадая в тарелки уже совсем не голодных невест. А меня душил смех. Я видела, как едят дикие животные. Канал Discovery в помощь. И то, что делал Вейган, было совершенно иным. Жаль, что в этом мире не дают Оскара. Через некоторое время я подала знак к перемене блюд, и служанки собрали совершенно нетронутые тарелки. «Хм, боюсь, что закуски, которые теперь были поставлены перед гостями, тоже придется выкидывать». Гробовое молчание, царившее в столовой, нарушалось только звуками чавкания, хрустящих костей и довольного урчания, но еще и редкими испуганными всхлипами от парочки особо впечатлительных особ. Другие слуги, которые тоже давно поняли, что происходит, а среди них были только старенькие, давно жившие в арендоре сжимали губы, чтобы не улыбнуться. А пара служанок так и вовсе посматривали на Вейгана с определенной долей восторга, особенно Рози, подружка уволенной Тиллы. Мало того, она еще и подавая кувшин с вином, умудрилась почти прижаться своим декольте к лохматому плечу. Я не была наивной и умела складывать два и два. Поведение той же Тиллы и намеки мэра, управляющего о том, что невидимка не раз пытался стать видимым, самым что ни на есть логичным способом, складывались во вполне ясную картину. Тем более, что, несмотря на облик, Вейган вполне мог вызывать определенные желания. Вот только столь явное предложение себя, хорошо хоть не замеченное никем из невест, те, если и отрывали взгляд от тарелок, то очень ненадолго. И картинки, что возникли в моей голове при этих мыслях, действовали на меня как-то удручающе. И это открытие неприятно поразило. Я не должна была думать о нем как о мужчине, и не потому, что он зверь, а потому что Себастьян Эрендарл – глава одного из самых высоких родов королевства». «Если уж мной не интересовались обычные менеджеры, о каком вообще внимании мага древней крови может идти речь?» Хозяин дома схватил кувшин и жадно влил себе в горло сразу половину, обильно забрызгав всех вокруг, а потом вдруг резко наклонился к сидящим рядом с ним претенденткам и пробурчал, брызгая слюной. «Ну что, это вы тут желали познакомиться с женихом?» Все сидели ни живы, ни мертвы, а я прикусила губу, чтобы не захохотать. Ведь даже ответить на этот вопрос было почти невозможно. Скажут «да» и дальнейшее внимание лютого зверя обеспечено. Скажут «нет» и оскорбят тем самым «Вэйгана». Я не слышала, что там они пропищали, но, похоже, ничего интересного, потому что Себастьян встал, показавшись во всей красе, шумно потянулся и оскалился так, э, типа улыбнулся, что даже сидевшие подаль девушки не выдержали и отшатнулись. Насколько им это вообще позволяли близко поставленные стулья? «Прекрасный ужин!» Он отвесил поклон всем присутствующим. «Продолжайте без меня!» и скрылся за дверью. С уходом вэйгана напряжение не отпускало, но кто-то из невест даже сумел выдохнуть, а несколько и перекусить. Вот только разговоры возобновлять не спешили. Все переваривали произошедшее, и на многих лицах я видела усиленную работу мысли. Я тоже задумалась, насколько вэйган отдавал себе отчет в том, что он делает, и насколько верно я оценивала его поведение. Если сначала мне показалось, что этим представлением он просто решил наказать окружающих за их нетерпение и капризы, то по размышлении предположила, что здесь также был и определенный расчет. Ведь невестам придется так или иначе иметь с ним дело физически. И в смысле общения, и в смысле всего остального. Уж не знаю, как они это обставят». А значит, чем скорее он избавится от тех, кто при одном взгляде на зверя падает в обморок, тем лучше. Ужин так и был закончен в полном молчании. А той ночью замок покинуло еще семь невест.